Глава седьмая. Никита. Мысль приехать к Софии появилась спонтанно. Вчера, когда мы поговорили вечером, мне позвонил Дима. А зная его непростую нынешнюю ситуацию, мне дико захотелось обнять Соню. Понятия не имею, что это за порыв, но от мысли, что она так далеко от меня, я раздражался. И пусть меня бьет, ругает, да, что хочет, делает, но я обязан приехать к ней. Хотя бы потому, что так хочет мое сердце. И я приехал. Пусть я и не был встречен с радостными криками и приветливыми объятиями, но зато теперь я точно знал, что официально могу за ней ухаживать. Чёрт, поверить не могу. И это Соня. «Неприступная крепость с категоричным мнением». Да одни ее условия заставили меня порадоваться. Спать одетым — пожалуйста. Не приставать ночью — не обещаю. И главное — дарить цветы. Это то, что я умею делать лучше всего из вышеперечисленного. И уже сейчас готов исполнить любую просьбу Софии. Только меня удивляло то, как она удивляется всему. Ощущение, что она еще ни разу не встречала мужчину, который готов ради нее, если не на все, то на многое. Хотя, чему я удивляюсь в наше время? День на удивление оказался безумно прекрасным. Мы веселились, как в детстве. Наслаждались каждой прожитой минутой, каждым моментом. Я утопал в глазах Сони. Я дурел от ее красивой улыбки и от того, что видел ее такой свободной, такой легкой и открытой впервые. Но вот вечер испортил какой-то мудак. Он посмел оскорблять женщину, мою женщину. А такого терпеть я не мог. Извинись, немедленно и проваливай. Я ненавидел себя в этот момент. Потому что ты не мог встать с колески и двинуть ему в челюсть. Мне не нужны его извинения. Просто пусть уйдет, прошипела Соня, а я перевел внимательный взгляд с нее на этого придурка. Он ухмылялся, как ненормальный. Зря ты кошечка так себя ведешь. Тебе не ясно, что девушка сказала. Пошел вон отсюда. Я вообще понятия не имел, кто это. И знакома ли с ним София? Если это так, то мужик должно быть совсем конченый, раз так ведет себя с ней. Он развернулся и, подойдя ко мне, навис, руками упираясь в подлокотники коляски. Мерзкое оружие. А то что будет? Не ты или инвалид меня собрался на лопатки уложить? Раз он этого просит, я не сдержался и силой заехал кулаком ему в челюсть. Нихер было наклоняться. «Хватит, прошу». «Иван, уходите». «Значит, Иван. Значит, знакомы». Мужик зашипел от боли и, сплюнув, посмотрел на меня гневным взглядом. «Тебе повезло, что я сидячих не бью. Убирайся, ненормальный». «Это тебе повезло, что я встать не могу, ублюдок». Еще встретимся». Хмыкнул мудак и, развернувшись, скрылся в темноте. «Никита, Никита, с вами все в порядке?» тут же испуганно начала кружиться вокруг меня соня я перехватил девушку за руку заставляя посмотреть мне в глаза а она была напугана черт и все из за этого конченого соня я потянул ее на себя заставляя присесть мне на колени прости прошептала она а я нахмурился за что это из- за меня он тебя оскорблял «Мне кажется, или ты отчаянная? Он тебя оскорблял в первую очередь, законченный ублюдок. Пожалуйста, пойдем в номер. А как же ужин?» Она пожала плечами и с грустью опустила глаза. «Тогда давай заберем все с собой. Не хочу здесь оставаться. Я сейчас позвоню Олегу, чтобы дожарил мясо. Пусть тоже поужинает, а мы заберем, что приготовили уже». Она кивнула и, глядя мне в глаза, поднялась с колена. Сама не заметила, как перестала мне выкать. Вернувшись в номер, Соня накрыла на стол, но никто из нас есть не торопился. У меня настроение пропало из-за того, что тот урод посмел ее оскорблять, а у Софии, наоборот, из-за оскорблений в мой адрес. Она даже здесь волновалась обо мне, а не о себе. Ну что за человек? «Премеждуш?» — спросила она, закрыв дверь на замок. Я кивнул и протянул ей руку. «Иди ко мне». София подошла ближе, а я не сдержался и снова усадил ее к себе на колени. «Тебе тяжело?» «Нет, я тебя едва ощущаю. Она так близко, такая красивая и в то же время грустная, что руки чесались еще раз заехать по морде того урода. Испортил настроение моей девочки. Черт, уже моя? Чего ты так расстроилась? Пусть этот Иван катится на три стороны. Он ненормальный, и ты не должна из-за него грустить. Он посмел тебя оскорбить. И что? Я не рассыплюсь, а он чмо. Так порой бывает, и с этим ничего не поделать. А вот то, что он тебя оскорбил, за это получил. И ему повезло, что я не могу встать, иначе бы дело закончилось для него больничкой. Ты что, он спецназовец? Вы бы с ним еще потягались. Я улыбнулся. Я бы все равно начистил ему морду. Не грусти, пожалуйста. Он того не стоит. Соня кивнула и прикрыла глаза. Откуда ты его знаешь? Она снова посмотрела мне в глаза. Он был в спецназе, когда Максима задерживали. Иван тогда меня подтолкнул в спину, а здесь увидел, решил извиниться. Только вот извинения кучерявые вышли, сразу же позвал меня в постель. Вот, мудак, теперь понятно, откуда в нем столько гнева. Отказала девушка. Давай поужинаем, потом душ и спать. Настроение уже не то. Хорошо, но для начала улыбнись, улыбнись, улыбнись. И Соня не сдержалась. Улыбнулась, смущенно опустив глаза. Какая же она удивительная! После ужина мы по очереди приняли душ, Соня поставила для меня стул, а сама ушла в кровать, сообщив, что лежет спать. Я понимал ее. Она стеснялась меня, и это нормально. Главное, чтобы не боялась, потому что никак вредить или к чему-то принуждать ее я не собираюсь. Для меня женщина — это как цветок, о котором нужно заботиться, поливать и беречь. В данном случае под словом «поливать» имеется в виду говорить приятные слова, дарить подарки, проявлять внимание. Ведь благодаря мужчине женщина расцветает как цветок. Так же и мы, какое подарим ей отношение, то в ответ и получим. Это на заметку мужикам, которые никак не заботятся о женщине. Зато сами требуют проявления этой заботы. Так не бывает. Кое-как, надев пижамные штаны, я громко выдохнул и руками саданул по подлокотникам колески. Как же достало уже это все? Скорее бы встать на ноги, чтобы ощущать себя полноценным человеком. Даже Софию нормально защитить не могу. Выдохнув, дал себе пару минут, чтобы прийти в себя. Надо поднажать. Не могу больше так. Не хочу. Хоть сегодня в ресторане мне было плевать, кто на нас смотрит, но я не хочу, чтобы Соня привыкала к этому. Я хочу быть рядом с ней полноценным. И я знаю, что ее не смущает мое положение. Она к этому очень легко относится и верит, что я встану на ноги. Но мне, как мужчине, важно быть сильнее нее. «Мне предстоит много работать для этого, как бы она меня не воспринимала, как бы не говорила, что ей все равно на мнение других. Но я знаю, что для нас двоих важно, чтобы я встал на ноги». Потушив в ванной свет, выехал в комнату и улыбнулся. Лежит отвернутая. Думает, что если так ляжет, я не смогу приставать к ней. Нет, я не собираюсь трогать ее пока она сама не захочет но она такая забавная сейчас пытается закрыться спрятаться уберечь себя и не только себя она же теперь за двоих отвечает хватит смотреть на меня ложись спать ты не можешь запретить мне смотреть на тебя хмыкнул я и отбросив угол одеяла на руках подтянулся и пересел на кровать жаль что одеяло два «Ничего не жаль», — хмыкнула она, закутавшись еще сильнее. Я улегся на кровать и выключил ночной свет. «Не боишься темноты?» «Нет, и меня не бойся», — прошептал я и, повернувшись с трудом, сразу же утащил в объятия Соню. «Эй, ты чего?» — возмутилась она, пытаясь отодвинуться от меня. «Просто хочу заснуть в обнимку. Обещаю никаких лишних телодвижений». В ответ Соня промолчала, но и не шевелилась, не пыталась как-то выскользнуть из моих объятий. Только чувствовала, что она была напряжена долгое время. Все же боялась. Да и, собственно, с чего бы ей разомлеть в моих руках, если между нами ничего, кроме работы, не было? Нужно быть сдержаннее мне. Просто после вечернего инцидента мне хочется как-то утешить ее, показать, что она не одна, и я буду ее защищать. Уснуть смог только, когда почувствовал, что Соня расслабилась. Наверное, тоже уснула. Все же доверилась мне. Либо же просто организм победил и отправил ее глядеть цветные сны. Что-то ужасно давило на горло. Мешало нормально дышать и пропускать в легкий воздух. В нос пробивался заметный запах Гарри, но сквозь сон я не мог понять, что происходит. Мне снится что-то нехорошее, и открыть бы скорее глаза, чтобы задышать полной грудью, прогнать дурацкие картинки и увидеть свет за окном. Но у меня долго ничего не получалось. Словно кто-то специально закрыл мне глаза. Когда наконец-то я смог разлепить веки, понял, что все это не сон. Комната окутана дымом, а на балконе виднелся огонь. Черт, Соня, она спала и ни о чем не подозревала. Соня, я закашлялся, но продолжил ее трясти. Соня, просыпайся, Соня. Что? Ой, что такое? «Мы горим, Соня!» Она быстро поднялась с кровати. Что-то пыталась найти в номере, но так и забежала с пустыми руками в ванную. А уже через несколько секунд выбежала с двумя мокрыми полотенцами. «Держи, закрой рот и нос», — произнесла приглушенно, сама закрываясь от дыма. Я кое-как перевязал полотенце и, сидя уже на кровати, пытался пересесть в коляску. Соня подкатила ее, и я на руках поднялся, переваливаясь в кресло. Казалось бы, до спасения всего ничего, но... Дверь не поддалась. Замок словно специально был испорчен. Мы принялись кричать, звать на помощь, стучать по двери, но нас будто все игнорировали. Понять можно. На дворе ночь, все спят, и вряд ли кто-то сидел, ждал, чтобы нас спасти... Я всеми силами дергал двери, пытаясь их вынести, но сидя, не имея опоры, я не мог нормально действовать. И только когда понял, что еще чуть-чуть и Соня просто упадет в обморок, я разозлился и со всей силы рванул дверь на себя. Та поддалась, затрещала в косяках и вырвалась. «Плевать, главное спасти Софию». «Выходи» крикнул я, и только сейчас к нам принялись бегаться все отдыхающие и персонал. Там балкон горит, пожарных вызывайте. Соню забрали какие-то девушки, я же пытался отдышаться и постоянно смотрел в сторону комнаты. Если бы я не услышал запах, мы могли бы просто задохнуться от дыма. Внутри все сжалось в тугой узел от страха. Какой-то черный рук преследует меня. «Снова рядом со мной мог пострадать человек. Почему?» Я перевел взгляд на лестницу и заметил внизу, у первой ступени, Ивана. Он бросил на меня самодовольный взгляд и моментально скрылся. «Подонок! Это он поджег! Тварь! Я тебя уничтожу!» Когда всех эвакуировали из здания, я отыскал Соню, которая стояла по центру тропинки, и, кутаясь в плед, сильно дрожала. Меня разрывало на чести, и я поклялся себе, что обязательно найду его и уничтожу. Спецназовец хренов. Подъехал к Соне, коснулся ее поясницы и потянул на себя. Она не только дрожала, но и всхлипывала. Опять женские слезы. «Все будет хорошо, я тебе обещаю», прошептал ей на ухо, когда она силой прижалась к моей груди. Не страшно.